Новая квартира Брюсова на первом этаже состояла пяти комнат. Самая большая, выходящая окнами на запад, в полисадник, теперь на улицу была отведена под кабинет. С ней соседствовала спальня. Во двор выходили окна гостиной, столовой и комнаты прислуги. Корреспондент популярного иллюстрированного литературно-художественного петербургского журнала «Огонек» в начале 1914 года посетил Брюсова и опубликовал в журнале очерк Писатель Валерий Брюсов у себя дома. Валерий Яковлевич Брюсов живет в Москве на Первой Мещанской. Звуки города почти не проникают в уютную квартиру в нижнем этаже, отделанного под английский коттедж особнячка, отгороженного от улицы палисадничком. В доме Брюсова, как называют его москвичи, Хотя дом этот с Валерия Яколыча не принадлежит, видимо, журналист встречался с хозяином дома Баевым, примечание автора. Валерий Яколыч живет почти безвыездно уже несколько лет. Я люблю город, говорит он. И жизнь вне Москвы, вне того городского шума и сутолки, которые меня окружают, мне не под сил». Утро у Валерия Яколыча, несущего каждодневно до поздней ночи обязанности, председателя Московского литературно-художественного кружка наступает очень поздно. С небольшими перерывами для обеда, чая и тому подобное работа идет до самого вечера из дня в день, из года в год вот уже 25 лет. Работа самая разнообразная. Он успевает почти одновременно писать романы, повести, стихи, переводы, редактировать. Сейчас поэт увлекается римскими поэтами. Он пишет большую повесть из римской жизни Юпитер поверженный, окончание алтаря победы, повесть из русской жизни Обручение Даши статью об Атлантиде, переводит Энеиду Вергилия, печатает второй том своего собрания сочинений, небольшую книжку мелких заметок о современной литературе, 4 книги, второе издание французских лириков XIX века, редактирует сочинения Каролины Павловой. И так далее. У Валерия Яковлевича большая библиотека. Одна этажерка целиком отдана Пушкину. Великолепный справочный отдел, отдел писателей-классиков, произведений современных русских и иностранных. Целая полка занятая молодыми футуристами. Кабинет Валерия Яковлевича удивительно простой. Ни одной вычурной бьющей в глаза вещички. Большой письменный стол завален книгами и корректурами. Другой с пишущей машинкой, третий для работы. Бюсты на шкафах, на стенах портреты Пушкина, Владимира Соловьева, копия с известного портрета самого Валерия Канча, сделанного в рубем. В маленькой уютной гостиной шкапик с литературой по искусству, большей частью иностранной, собранный поэтом во время заграничных поездок. На стенах картины: Родимов, Феофилактов, Бакст, а рядом с ними Валерионов и госпожа Гончарова. Это все подношение поэту признательных авторов. В этой маленькой гостиной Валерий Яковлевич просиживает в кругу близких те немногие минуты, которые он уделяет своему отдыху. Валерий Брюсов поселился в доме на Первой Мещанской в те годы, когда за его плечами уже был большой путь в литературе. Признанный поэт, создатель и руководитель новой литературы символизма. Живой классик, он по-прежнему оставался в центре литературной жизни. Вокруг него группировались поэты-символисты старшего поколения: Бальмонт, Добролюбов, Миропольский. При его помощи и учась у него, вошло в литературу следующее поколение символистов, молодые символисты: Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов. Они с благодарностью признавали роль Брюсова в своем становлении. И более юное поколение: Ходосевич, Марина Цветаева, Маяковский и другие в молодом задоре, забывший совет Пушкина, зачем кусать нам грудь кормилицы нашей, потому что зубки прорезались, сказаны по поводу нападок молодёжи на поэзию Жуковского. Эти поэты, хотя также посещали школу Брюсова, покусывали метра, особенно после его смерти. До революции еженедельно по средам у Брюсова в кабинете собирались поэты, читались стихи, вспоминали эти собрания осеев, комментировались вновь вышедшие сборники, велись споры о тонкостях поэтического мастерства. Об этом же, но в более свободной атмосфере, продолжались разговоры за чайным столом. На Брюсовских средах побывали все московские и петербургские поэты начала 20 века. После революции среды прекратились, но дом Брюсова всегда был открыт для молодых поэтов. Как и в дореволюционное время, сюда приходили почти все советские поэты начала 20-х годов. Некоторые оставили воспоминания о своих посещениях Брюсова. Приведу одно из них. В 1920 году Чижевский по стечению обстоятельств получил направление на работу в Калугу инструктором литературного отдела Наркомпроса, Лито. И для оформления документов зашел к служившему там Брюсову, с которым он встречался в пятнадцатом году на различных литературных вечерах. Чижевский не предполагал, что знаменитый поэт запомнил его фамилию, одного из многочисленных юношей, завсегдатаев литературных вечеров. Но Брюсов его узнал. Вспомнил те времена, когда Чижевский в студенческом сюртуке с гвоздикой в петлице распоряжался на эстраде политехнического музея, а увидев в анкете, что Александр Леонидович живет в Калуге, сказал: "Вы должны знать Циолковского». "Конечно, знаю", ответил Чижевский. "Расскажите мне о нем. Меня интересует его личность и вопросы, которыми он занимается. Космос Возможности полета к планетам и звёздам. Я позволю себе пригласить вас к себе для рассказа Цолковского. Надеюсь, вы не откажете посетить меня. И Брюсов вручил Чижевскому свою визитную карточку, написав на обороте дни и часы удобные для посещения. В это время Валерий Яглыч работал над научно-фантастическим романом Экспедиция на Марс, и работы Целковского, в первую очередь его Научно-популярные рассказы и повести вне земли, грёзы о земле и небе, на луне послужили ему тем образцом, от которого отталкивалась его собственная фантазия. Через два-три дня в 10 часов утра, как и было условно, рассказывает в своих воспоминаниях Чежевский: "Я нажал кнопку звонка двери небольшого особнячка на первой мещанской улице. Дверь мне открыла женщина, которая, как я потом узнал, именовалась Брониславой Матвеевой и была сестрой жены поэта. Я назвал себя. Она приложила палец к губам и шёпотом сказала: "Валерий Якольч, сегодня в ударе. Он еще не ложился спать, писал всю ночь, пишет и сейчас. Я правда, не знаю, как и быть. Если так надо отложить нашу встречу?" "Нет, нет, подождите, я все же спрошу его, ведь он вас ждет. возможно, поэтому и не ложился спать. Минуточку, присядьте. Бронислава Матвеевна ушла, а через минуту я входил в кабинет Валерия Яковлевича. Это была просторная комната, из-за густого табачного дыма почти ничего не было видно. "Я здесь", сказал Валерий Яковлевич. "Прошу покорно входить". Я пошел на голос, пораженный столь странной картиной. Входя из-за стола, чтобы пожать мне руку, он наткнулся на ведро, наполненное водой. В которой качались белые мундштуки выкуренных за ночь папирос. Их было, вероятно, и более сотни. Брюсова слегка качала. Вы уж, простите меня, я неисправимый курильщик. Вот, заработался и забыл обо всем. Надо открыть форточку. Садитесь в это кресло. Пока он открывал форточку, я успел сквозь дым рассмотреть его кабинет. Кабинет был большой, по стенам книжные шкафы, картины, портреты, стол завален рукописями, на стульях тоже рукписи, стихи, проза. Левый ящик стала выдвинут и в нем уложены стопки папирос. Жена Брюсова, Иоанна Матвеевна, позвала мужа и гостя в столовую. Там за чаем и состоялся разговор о Циолковском, о научных работах самого Чижевского. Возможно тогда же, но скорее всего, в одной из следующих посещений Чижевский передал Брюсову тетрадь своих стихов. Начать разговор о своих стихах было для Чижевского трудно. Дело в том, что год назад он послал Брюсову письмо и сборник стихов, но не получил ответа. Чижевский не напомнил о письме, Брюсов о нем не заговорил. Письмо это очень важно для понимания отношений Чижевского к Брюсову. И лет спустя после смерти Брюсова оно нашлось в его архиве при получении, затерявшееся среди бумаг и потому не прочитано. Вот фрагменты из этого письма. 14 августа 1919 года. Милостивый государь, многоуважаемый Валерий Яковлевич. Простите меня за то, что не будучи лично знакомым с вами, Смею беспокоить вас своим письмом. Одновременно с коим посылаю два своих труда: тетрадь стихотворений и Академию поэзии. Если вас не затруднит моя просьба, не откажите в любезности выразить о моих стихах свое мнение. В них много недостатков и ошибок, которые стали особенно ясны после отпечатания. Но я все же решил выпустить стихи в свет, во-первых, потому что насчет культ просвета Во-вторых, потому что сегодня жив, а завтра расстрелян. Мне пошел 22 год, а из жизни уже 5 лет утрачено на войну и революцию, и обидно будет потерять еще столько же, что при современном положении дел как будто и возможно. Подожду вашего глубокоуважаемый Валерий Якольч мнение о моих виршах, ибо только вас считаю серьезным и тонким критиком изнотаком искусства, а потом что-нибудь предприму. Зная хорошо вас по вашим произведениям. Я надеюсь, что вы поймете меня и не осудите за излишнюю мою откровенность. Брюсов, познакомившись составленной ему рукописью стихов, писал Чижевскому в Кологу: "Разнообразие тем и форм ваших стихотворений делают вас одним из замечательных мастеров нашего времени. Работаете над вашим высоким даром. К сожалению, из письма Брюсова сохранилась лишь эта небольшая цитата, выписанная Чижевским, а само письмо, как и многие другие материалы архива Чежевского, пропало. 40 лет спустя, 22 апреля 1961 года, уже после лагеря и ссылки, Чежевский шел мимо дома Брюсова, увидел барельеф поэта на мемориальной доске, а во дворе дома пожилую женщину. Я решил подойти к ней и узнать, не ли ей что-нибудь о судьбе семьи поэта. Каково же было мое удивление, когда эта женщина, пристально посмотрев на меня, добродушно улыбнулась, протянула руку и сказала: "Сколько же лет мы с вами не встречались". Я откровенно говоря, смутился и ответил, что в этом доме не был ровно сорок один год. Подумав, что эта приветливая женщина просто ошиблась, спутав меня с кем-либо. Вот видите, как нехорошо забывать старых знакомых. Вы и меня не узнаете? Ведь я и Анна Матвеевна, а вы поэт, не так ли? Я, удивляясь зрительной памяти Анны Матвеевны, не надевая шляпы, поклонился и назвал себя После смерти Брюсова Иванна Матвеевна сохраняла квартиру такой, какой она была при жизни мужа. Она разобрала и привела в порядок его огромный архив, подготавливала издания его произведений. В конце 20-х, начале 30-х годов в доме Брюсова продолжались встречи поэтов и литературы ведов, занимавшихся изучением жизни и творчества Брюсова, но постепенно они прекратились. В 60-е годы часть помещений дома, в том числе и комнат квартиры Брюсова, заняла районная библиотека. После смерти Иоанны Матвевны в 65-м году библиотеке был передан и кабинет Валерия Якольча с условием организации в нем мемориального музея. В феврале 71-го года музей открылся. Его заведующий Чудетской и научному сотруднику Китлову Удалось сделать новый музей одним из культурных центров Москвы. В те времена литература Серебряного века еще находилась под полузапретом, а в музее регулярно проводились вечера, посвященные творчеству Брюсова и его современников. Одно из заседаний было посвящено поэтическому творчеству Чижевского. Был прочитан автором настоящей книги доклад. Чижевский, поэт брюсовской школы, С воспоминаниями выступила вдова Чижевского Нина Вадимовна Чижевская. К сожалению, в 75 году дом пострадал от пожара. Фонды музея были законсервированы и лишь спустя 24 года в бывшем доме Брюсова, теперь уже занимая его целиком, открылся филиал Государственного литературного музея Музей серебряного века русской поэзии и мемориальный кабинет Валерия Брюсова. При жизни Брюсова ходили слухи, что он как-то связан родством с шотландскими Брюсами. Сам же он в автобиографиях всегда подчеркивал свое происхождение от костромского крепостного крестьянина. Но, видимо, это обсуждалось и в семье. В воспоминаниях Бронислава Матвеевны, о которой упоминалось выше, говорится, что дед Брюсова был управляющим у графа Брюса. Факт опровергающаяся документально. Говорили также, что этот дед получил наследство откуда-то из Шотландии, на которое и начал свое торговое дело. Слухи слухами, но одна связь достоверна. Графу Якову Велимовичу Брюсу в 1730-е годы принадлежал на Первой Мещанской участок, соседний с домом музеем Валерия Брюсова, на территории нынешних домовладений 34 и 36 в которых недавно располагался комитет защиты мира, а теперь открыто множество контор, ресторан, пиццерия и другие подобные заведения. Правда, Яков Брюс здесь не жил, построек тут не было, видимо, участок использовался как огород. Следует отметить еще одну, причем более знаменательную, московскую топографическую встречу имен Валерия Брюсова и Якова Брюса. В главе между Лубянкой и Сретинкой уже было рассказано о причине рождения Валерия Яковлевича не в семейном доме Брюсовых на Цветном бульваре, а в снятой квартире в Милютинском переулке во владении А Владение Милютиных в XVIII веке соседствовало с владением Брюса, которое находилось на Мясницкой улице. Сытин указывает современное владение 15, но уходило вглубь к нынешнему Милютинскому переулку. Именно там, в глубине, по новейшим натурным исследованиям Кипрена, до настоящего времени сохранилось встроенное в более позднее здание палаты Брюса XVII начала XVIII века. В начале 1930-х годов второй этаж особняка занимала мастерская архитектора Ивана Александровича Фомина, академика, руководитель одной из архитектурно-проектных мастерских Моссоветов. Здесь он работал над проектом реконструкции Сухаревской площади с сохранением Сухаревой башни.